Глава 25. Колоссальный фейерверк. Уже смеркалось, когда они засунули Мари в доспехи. «С тобой ничего не случится», — обещал Фред, поправляя на ней латы. «Металл тебя защитит!» «Просто опусти, забрала!» Немо надел на голову Мари шлем. «Тогда драга тебя не узнает и не будет плеваться огнем. Нервничая, он посмотрел на хозяйственный шатер, где Ода готовила для бургомистра особенный напиток. «Где же она? Им нужен ключ. Долго ждать ему не пришлось». Вскоре господин Ольмец забыл все, что происходило за последние несколько часов, как и эльф. «Почему на мне только нижнее белье? растерянно спросила она. «Ну, наверное, из-за жары», — ответила Ода. Господин Ольмец почесал в затылке. Э, «Скажите, девочки, пресса тут уже была? Я должен сделать какое-то важное объявление насчет завтрашнего праздника». «Да-да, все в порядке». Ода потрепала его по плечу, успокаивая, и при этом ловко вытащила из кармана ключ. Все в порядке, господин Ольмец, у вас, Элиф был легкий тепловой удар. Вы спокойно посидите тут, а я сейчас вернусь, и она побежала к мальчишкам. Ох, молодец, похвалил ее Фред. Все было легко, сообщила довольная Ода. Ольмец совершенно забыл, что мы были тут, возле клетки. Но он еще помнит про драга», — допытывался Нема. Еще не хватало, чтобы у отряда добровольцев раньше времени возникли подозрения. «Угу, как мы и договорились. Я дала ему всего пару капель». Она вставила ключ в замок и отперла клетку. Драго поднял голову и с любопытством втянул ноздрями воздух. «Ну, тогда начали!» Немо поднял Мари на руки и ласково пихнул ее в дверь. Дракон удивленно посмотрел на маленького рыцаря, потом на Нема и шагнул к нему. Немо застыл. У него в голове мелькнула пугающая мысль, что если Драго теперь привязался к нему? Для безопасности он спрятался под платформу, чтобы в него не ударил огненный луч и внимательно рассматривал глаза Драго. Но на этот раз их цвет, кажется, не менялся, и Немо вздохнул с облегчением. «Ну давай!» — прошепел он Мари. «Обними его! Вспомни про мороженое! Четыре шарика!» «Пять!» — Мари подняла руку и растопырила пятерню. «Ладно уж, пять! Со сливками!» «И с посыпкой!» — пообещала Ода. Довольная Мари шагнула к дракону и с металлическим лязганьем опустилась перед ним на колени. Драго перевел взгляд с Немо на нее и принюхался. Мари... Ой-ой. Немо заметил, что у дракона все-таки изменился цвет радужной оболочки. Зеленого на желтый. И на теплый оранжевый. Скорее! Торопил он, а в это время оранжевый уже менялся на нежно-розовый. Мари подняла маленькие ручки. Драго распростер крылья, а его зрачки превратились в сердечки. Он открыл пасть и лизнул Мари в личика в открытом забрале. Мари моментально забыла, зачем пришла, и в панике, уставившись на дракона, пронзительно закричала. Но Драгу уже было не остановить. «Мари!» Он обнял девочку крыльями и прижал к своей груди. «Невероятно! Взгляните на крепость!» Жители Нудинга выходили на балкон, выбегали из дома и смотрели на крепость с раскрытым ртом. Журналисты, поселившиеся в отеле «Корона», толпились на рыночной площади. Такого еще никто никогда не видел, даже на Новый год. На потемневшем летнем небе расцвели прекрасные огненные цветы. Лиловые, желтые, зеленые и красные. Они тысячами взрывались, и длинными каскадами искр падали на землю. Над руинами крепости вспыхнул самый роскошный фейерверк, какой когда-либо видел Нудинг. Его наблюдали даже в Дикштейне. В соседнем городке жители карабкались на огромный замшелый камень на главной площади и с изумлением взирали в сторону Нудинга. «Интересно, это тот самый сюрприз, с которым говорил нудинский бургомистр?» — спросил какой-то мужчина. Другой ответил, «В газете написано, что сюрприз будет только завтра». «Я обязательно туда поеду!» — воскликнула его соседка. «Мы тоже!» — поддержали ее другие зрители. «Мама, давай мы тоже поедем!» — попросила девочка, держащая в руке куклу вампира, в глазах которой отражались огни фейерверка. Ее мать кивнула. «Конечно! Разве можно пропустить такое событие?» Немо вытащил Мари из клетки, а Ода и Фред помогли ей выбраться из рыцарских доспехов. «Драго!» — невероятно счастливая Мари прижимала к сердцу своего маленького плюшевого дракона. Драго снова стал игрушкой. Немо вздохнул и с грустью посмотрел на его безжизненные глаза. А он уже размечтался, что у него будет свой живой дракон. Может, он все таки уговорит родителей завести собаку? Вместе с Одой и Фредом он набросил на клетку темную ткань, чтобы бургомистр был уверен, что они ее не снимали, а потом зашли в хозяйственный шатер. «Скажите, ребятки, это вы устроили фейерверк?» — спросил бургомистр. Немо кивнул. «У меня осталось несколько ракет после Нового года, и я подумал, что это, пожалуй, привлечет к нам больше гостей». «Молодец, мой мальчик, это очень разумный поступок. Это было прекрасно», — господин Ольмец положил руку ему на плечо. «Спасибо тебе за это от имени всего города», — он посмотрел на часы. «А когда же меня сменят?» «Я совсем обессилел. День был такой длинный». «Я уже здесь», — ответил у них за спиной господин Кригельштейн. «Добрый вечер, бургомистр. Я заступаю на пост». «Но ваш фейерверк нас просто поразил. А еще были какие-нибудь необычные происшествия?» «Нет, ничего, все спокойно». Господин Ольмец подмигнул ему. «Завтра утром увидимся пораньше. Сейчас я пойду домой вместе с ребятами». Они вместе вышли из ворот. Ода держала за руку Мари. Фред помогал Элиф нести рыцарские доспехи. Господин Ольмит с Немо шли впереди. «Завтрашний праздник, несомненно, пойдёт Нудингу на пользу», сказал бургомистр, когда они спускались с горы. «Городу нужна любая реклама. Эх, если бы не эта африканская жара!» Он покачал головой. Хотя он удивленно посмотрел на ночное небо. <звы> «Мне кажется, что стало чуточку прохладнее. Мне тоже так кажется». Улыбнулся Нема. Он с грустью смотрел на мерцающие городские огни. Как мирно выглядел Нудинг с горы. Словно лужайка, полная светлячков. Улицы казались тихими и сонными, будто на них никогда и ничего не случалось. Но при этом город таил в себе столько тайн.